Глава 31. Никак не мог успокоиться и принять неизбежное. Катя смотрела на пожилого мужчину и думала, как помочь. Ведь максимум, что она могла сейчас, назначить поддерживающую терапию. То, что она увидела, сердце явно не справлялось с работой, а новое сердце никто ему пересаживать не будет. «Дело не в благодарности. видимо могут делать то, что в их силах. Я дам вам сборы трав. Их вы, естественно, оплатите». На это у меня есть прескурант и разрешение. Дальше будет зависеть от вас самих. У вас явно низкий гемоглобин. Вы мясо едите? Ну, когда нет паста, то иногда ем. Я придерживаюсь принципа, чтобы кушать меньше мясного. Вот творог, сметана, это да, ем ежедневно. Так поменяйте привычку. Творог, кстати, как и рис, выводит из организма железо, если им злоупотреблять. Поэтому я выпишу препараты железа, И дам специальные травы, чтобы организм лучше усваивал железо, которое получаете с пищей. Мясо кушать обязательно, хотя бы немного. Курица не в счет. Творог, если уж так привыкли к нему, кушайте не чаще одного раза в неделю. Теперь насчет вашего сердца». Катя писала инструкции по применению и прикрепляла их к каждому пакету. Подробно все объясняла. Мужчина проникся. Никто не хочет умирать, это естественно. Все пытаются ухватиться хоть за соломинку. И обязательно позвоните сыну. Было бы отлично, если он вас занавестит. Эмоции положительные также очень полезны. Если мужчина начнет принимать все, беречь себя, возможно, он продлит свою жизнь. Нехватка гемоглобина очень влияет на работу сердца. Но делиться с ним своей жизненной силой она не собиралась. Это было бы несправедливо по отношению к другим людям. А тогда им кто поможет? — Екатерина Дмитриевна, а если честно, все это поможет мне. Если будете все делать, как я написала, то, по крайней мере, вы проживете дольше. Но вечно никто жить не будет, увы. Так что выбор за вами. Он вышел, вся его фигура показывала недоверие к ее лечению, хотя зря. В каждый пракетик с травами была вложена искорка ее энергии. Не зря люди специально приезжали из другого района за ее сборами трав. Он ушел, а осадок остался. Но почему люди иногда не хотят понять, что просто так молодость не вернуть? Это нужно применять или сильную и опасную магию, забирая чье-то здоровье и молодость при помощи колдовства, за что и расплачиваться потом всему роду и самому человеку, или принимать все как неизбежное. Как будто специально, а может так и было, следом за этим пациентом зашла бабушка с аналогичными симптомами. Да что же такое, сговорились они что ли? Подумала Катя, делая ей кардиограмму. Екатерина Дмитриевна, помогите мне. Говорят, вы кудесница, руки золотые, как и сердце, начала просить женщина, когда фельдшер закончила измерять давление, кислород в крови, посмотрела кардиограмму. Ну, кудесницей меня назвать сложно. Воскрешением из мертвых не занимаюсь и восьмидесятилетних в восемнадцатилетних не превращаю, с улыбкой ответила Катя. А говорят, что можете. Ладно, это шутка. А если серьезно, мне нужно дожить до весны, обязательно. Не могу я умереть раньше, но чувствую, зовут меня. А что у вас такое весной должно случиться? Внучка на Масленицу замуж выходит. Сейчас до крещенского поста не успевают, хотят, чтобы отпраздновать. Внучка беременная уже, позже, в июне, родить должна. Дитя должно в браке родиться, понимаете? А если я помру, ну как они будут на свадьбе плясать? Внучку я сама вырастила, на ноги подняла. Не хочу я ей все испортить. Если зовут вас, скажите, чтобы в мае пришли за вами. Ведь частичка всего рода должна появиться, без тени улыбки ответила Катя. Ну, а вашими средствами помочь нельзя. И снова Катя начала расписывать, как принимать травы, что можно кушать, что включать дополнительно в рацион. Попросила сдать анализы, чтобы что-то назначить дополнительно или что-то убрать. «Ну вот, а говорили, что не кудесница. Мне уже легче стало, уже не так давит в груди». Бабушка по-деловому сложила пакетики с травами и направлениями от Кати в свой редикюль, еще советского фасона, рассчиталась и пошла к двери. Почему-то подумалось Кате, что у бабушки больше шансов дожить до весны, чем у деда. Дед решил все-таки пойти к Воронихе. Хоть и говорил себе, что ничего уже не поможет, но ноги понесли его к нужному дому. Хоть и было время чуть с обеда, но ворониха чувствовала, что деда принять нужно. — Ну что, старче решил, внучка тебе не захотела помогать? С этими словами встретила она деда у калитки. К слову, дед был ее ровесник. — Ну, — неопределенно пожал он плечами. — Заходи, коль пришел, — открыла она калитку. В комнате она попросила дать ей пакетики с травами, подержала их в руках, посмотрела на мужчину. — Ну и чего ты хочешь? «Все она правильно назначила. Вот я еще и настойки тебе одной дам. Хорошая настойка, от нее у тебя сил прибавится Но ее принимай дополнительно к тем травам. Потом сдашь анализы, что внучка назначила, и снова придешь к ней на прием. А то, что она назначила, выполняй». С этими словами она достала из сундука бутылку с темной жидкостью, достала откуда-то пустой пузырек и налила туда своего снадобья. Этого у Кати не могло быть. Такая настойка готовилась при помощи магии. Наказав принимать по одной каплю в день, не больше, она отдала пузырек деду. «Ты чего это? Решил, что я тебя дурю? Ко мне столько людей приходит, я всем помогла, а тут вдруг тебя решила обмануть? Не веришь, нечего ходить? Отдавай пузырек. Ты хотел от меня выйти бравым мужчиной лет тридцати пяти-сорока? Я таким не занимаюсь. А если бы тебе предложили поменять жизнь сына на свою?» Ты бы сделал это? То, зачем ты пришел, есть грех большой. Твой сын за десять лет твоей жизни платить будет страшную цену, как и внуки и правнуки. Забрать у другого часть его лет и отдать тебе? Иди отсюда!» Бабушка вырвала из рук деда пузырек. Деду стало плохо. Он схватился за сердце. Воронихе пришлось отдать самую малость своей силы, чтобы он добрался до дома. Не хватало, чтобы он умер у нее во дворе. Она видела, зачем он к ней пришел. Видела и то, что Катины травы продлили бы его жизнь на полгода, может и дольше. В следующую субботу она с Катей обсудила этот вопрос. Ворониха рассказала, зачем именно пришел к ней Катин пациент. Но сначала Катя смотрела, как бабушка ставит на место грыжу мужчины. Потом обвязывает ему низ живота. Никогда бы не подумала она, что такое делается без оперативного вмешательства, Следующим посетителем был мужчина, у которого колено распухло, как колода. Он отказался ложиться под нож, как он сам выразился, а решил приехать к бабке. Окурила веничком из травы, читала заговоры, затем обвязала ногу красной тряпкой, которую привез мужчина с собой. Он разговаривал перед этим с Воронихой по телефону. — Приедешь еще дважды, не забудь, и сделай мазь из топленого сала с натертым корнем хрена, — напутствовала она пациента. — Бабушка, ну ты специалист. Понимаю, сильная ты, но грыжу заговорить, — удивлялась Катя. — А что, твои книги говорят, что так нельзя? — подмигнула бабушка.